В настоящее время тождество киморов и сербов не доказано. Кимвры и Тефтоны двинулись из глубины Германии. Они искали земель для поселения. Они знали, что таким путем кельты заняли лучшую часть Италии, отняв земли у этрурцев. Все это показывает, что Кимврам и тефтонам было тесно на своей земле, И они решились искать новых мест, более теплых, чем их родина. Все это показывает, что спустя 300 лет после Геродота в Германии чувствовался уже избыток населения, потому что вообще все передвижения народов поднимались не иначе, как от тесноты, от недостатка корма. По рассказам древних кимвры и тефтоны, не все разом и не беспрерывно выходили из своих земель, но каждый год с наступлением весны все двигались вперед и в несколько лет пробежали войной обширную землю Севера Европы. Это значит, что каждую весну, занимая новые места, они устраивали посев хлеба, дожидались жатвы и после зимнего отдыха с наступлением новой весны передвигались на новые места для пашни. За передовыми, конечно, следовали тем же порядком задние. Так и не иначе могли переходить с места на место народы земледельческие. Они останавливались там, где находили лучшие земли для жилища или где, по случаю тесноты населения, дальше идти было невозможно. Так и славянские племена должны были остановиться около Днепра который не только сделался их кормильцем, но, по преданию скифов-земледельцев, он сделался их прародителем, ибо первый скиф родился от Бога и дочери реки Днепра, в образе которой, быть может, обогатворялась сама река. Этот прекрасный миф, если он славянский, в чем мы не сомневаемся, Сам собой уже свидетельствует, что коренное жилище древнейших славян на пути из арийской родины в Европу основалось прежде всего вокруг Южного Днепра. Отсюда с накоплением населения каждую весну славяне могли переходить дальше на запад к Карпатам и Дунаю, дальше на северо-запад вверх по самому Днепру, по Припяти и Березине к Балтийскому морю, вверх по Бугу и Днестру, к Висле и Одеру, текущим прямо в Балтийское море. Точно так же еще в глубокой древности их жилища должны были распространиться и в восточный край по Десне, по Суле и по другим притокам Днепра до Рязанской оки и до вершин Дона, куда направлялась черноземная полоса этих земель. При Геродоте в этих краях жили Меланхлены черные кафтаны. Геродот свою древнюю земледельческую скифию располагает между Нижним Днепром и Нижним Дунаем. Наш летописец свидетельствует, что здесь в IX веке живут славяне и что страна их у греков называлась Великой Скифией, что значит древняя, старшая. Но в этой древней скифии при Геродоте, по-видимому, Жила только восточная, понтийская, русская ветвь славянского рода. О Балтийской или Вендской ветви историк не имел понятия, потому что не знал, кто живет на севере от его скифии. В восточной ветви он, однако, различает уже особое колено. Алазонов, живших в Галиции и у Карпат, скифов-оратаев, наших полян, Из скифов-земледельцев, георгов, обитателей Запорожского Днепра. В VII столетии по Рождеству Христову эти колена обозначаются довольно определенно по случаю переселения хорватов и сербов с Карпатских гор из Червонной или Галицкой Руси, носившей в то время имя Белой, Свободной Хорватии, и болгар с низовьев Днепра и Буга, Ората и Поляне остались на своих местах. Геродот указывает место и белорусскому племени в имени Невров, Нуров, южная граница которых начиналась у источников Днестра и Буга. О дальнейшем распространении их к северу историк не говорит ничего, но присовокупляет далекое предание, что еще до похода на скифов персидского Дария Лет за 600 до Рождества Христова эти Невры, несомненно, более северные, переселились на восток в землю Вудинов. Примечание. В первой части нашего труда, страницы 238-242, следуя прямым и точным показаниям Геродота, мы должны были указать местоположение страны Вудинов или Будинов – Вавилон или Бабилон, чтение Рейхлина или чтение Эразма, как кому угодно, к востоку и северу от Донского поворота вблизи Волги. Затем, следуя позднейшей этнографии, мы предположили, что остатки вудинов, вероятнее всего, могут быть финские племена Мордва, Мещера и так далее которые отчасти и доселе живут на тех же местах. Мы не опровергали тех мнений, утвержденных Шафариком, которые помещают Вудинов на Волыни и на Припяти, ибо, имея в виду ясное показание Геродота, почитали эти мнения слишком произвольными. Однако за это мы получаем очень любезный упрек в малом внимании к трудам предшественников – то есть в несогласии с Шафариком. Почтенный рецензент нашей книги, господин Белов, которому, как и всем нашим рецензентам, приносим истинную признательность за внимание к нашему труду, сборник государственных знаний, том 5, критика и библиография, страницы 34-46, очень защищает упомянутое мнение и приводит свидетельство, что в северной части Волынской губернии полисовщики до сих пор называются будинами, и что, стало быть, наши древляне ближе всего могут подходить к геродотовским будинам, так как очень многие имена мест в тамошней стороне имеют корень буд, буда, будники, будищи и так далее. Но припомним и муромский бдын, постройка над могилой, который прямо указывает на Геродотовское место Будинов, Котляревский, погребальные обычаи страницы 119-120. Буда значит вообще постройка, строение. В частности, в Западной России постройка для изготовления поташа, смолы, дегтя, называемая Восточной Майданом, Великое множество таких имен существует, например, в Ковенской губернии, к северу от Ковна и к востоку от Россион. Вот, стало быть, где жили будины. Подобные имена рассеяны повсюду по русской равнине и потому представляют очень слабое доказательство для помещения будинов только в древлянских лесах. Как нам известно, первый поместил будинов поблизости к этим лесам, у холма и Бреста, вообще в болотах Припяти, академик Байер. Комментарии Академии наук на 1726 год, часть 1, страница 158. Те исследователи славянской древности, которые стали относить вудинов к славянскому племени, охотно последовали толкованию Байера. Шафарик этот вопрос Сам по источникам не пожелал рассмотреть и положился во всем на польского ученого Оссолинского. Но так как согласовать показания Геродота с найденным славянским местом вудинов было невозможно, то ученые прибегли к самой легкой операции. Они решили без малейших толкований доказательств, что Геродот ошибся. Геродот есть древнейший, Самый полный, можно сказать, единственный свидетель о вудинах. Относительно достоверности каждое его слово золото. Если бы он ошибся, то его ошибку необходимо было проверить показаниями других писателей, живших после него. К таким писателям принадлежит самый обстоятельный географ II века Птолемей. Он однако вовсе не говорит о вудинах как о народе великом в смысле многолюдства. Он рассказывает только И.Р.Ж. часть первая, страница 335, что внутри нашей страны живут два великих народа: алауны и скифы и амоксобы. Он показывает иные имена на том месте, где жили вудины по Геродоту. В позднейших свидетельствах о Моксобы превращаются в Мордию и Моксель, что указывает на Мордву и Мокшу, то есть родственников Вудинов. Птолемей указывает только незначительный народец Вудины вблизи Карпат. Но он говорит, что Борисфен Днепр выходит из горы Вудинской, и показывает эту гору под 58 градусом долготы и 55 широты, на 13 градусов восточнее и на 1 градус южнее Устьев-Вислы, что как раз приходится на нашу Алаунскую возвышенность, откуда действительно и течет Днепр. Алаун-гору Птолемей ставит на с половиной градуса восточнее Вудин-горы. Эти свидетельства Птолемея добавляют к ошибке Геродота только новое показание, что именем Вудинов называлась возвышенность, с которой падает Днепр, что стало быть, Вудины обитали не только в верховье Дона по Геродоту, но и в верховье Днепра уже по Птолемею. Послушаем, что говорят другие свидетели, предшественники Птолемея. Помпоний Мела. Повторяет Геродота. О нем Шафарик отмечает следующее. Очевидно, что Мела списал Геродота и ошибочно вместе с ним поместил Будинов между Доном и Волгой. Шафарик. Славянские древности. Том 1. Книга 1. Страница 309. Плиний. Плиний. Том 4. Глава 12. И 26. Делает то же самое, помещая вудинов между фиссагетами и василидами, скифами, то есть на том самом месте, где их поселяет Геродот, говорящий, что за царскими скифами выше жили вудины, а потом еще выше фиссагеты. Внутри земель, говорит Плиний, после Тавра встречаются Авхаты, у которых Гипанис, южный бук, берет свое начало. «Невры», у которых берет начало Борисфен Днепр, «Гелоны», «Фиссагеты», «Будины», Василиды и «Агафирсы» с синими волосами, потом «Антропофаги». Плиний, как и Птолемей, нисколько не противореча Геродоту, дает опять новое сведение, что Днепр течет из земли Невров. Это же повторяет Аммиан Марцелин, писатель IV века, Сказывая, книга 22, что вблизи Каркиницкого залива обрисовывается течение Днепра, что рожденный в горах Невров, мощный со своего верховья и увеличенный еще с течением многих рек Днепр, не свергается воды Евксина. В другом месте, книга 31, глава 2, он говорит, в безграничных пустынях Скифии, выше Сарматов, живут Аланы, получившие свое наименование от гор. Между этими народами в середине живут Невры в соседстве с крутыми, обледенелыми скалами. За ними живут Будины и Гелоны, затем Агафирсы, далее Меланхлены и Антропофаги. Маркиан Гераклейский, современник Марцелина, показывает, что Днепр течет из страны скифов-аланов. Вот свидетели, писавшие спустя шестьсот лет и более после Геродота. Но ни один из них не противоречит его показанию. Напротив, каждый идет по его следу и только сокращает его. Все они, однако, прибавляют новое сведение, что на истоках Днепра Невры и Вудины соприкасались с жилищами. Этим вполне подтверждается сказание Геродота, о переходе Невров в землю Вудинов и указывается само место Верховья Днепра, где этот переход мог происходить. Причем, ничто не мешает предполагать даже о переходе славян Невров в земли Новгородской води. Поселения Вудинов таким образом распространяются по направлению от Изворота Дона к Финскому заливу. И это правдивее всего обозначает границы древнейшего финского населения в северо-восточной середине нашей страны. Геродот показал, что Неврида начиналась от истоков Днестра, что с нею граничили скифы-пахари, которые, по его же указаниям, простирались почти до Киева. О дальнейшем пространстве Невриды к северу и западу он ничего не говорит» как не говорит и о дальнейших землях Вудинов на запад и восток от Изворота Дона. Он идет к Уральскому хребту и по этой только дороге описывает встречающиеся народы. Помня его слова о великом по многолюдству народу Вудинов и прилагая их к существующей теперь этнографии, невозможно думать ни о каком другом племени, как о древней Мордве, Мещере, Муроме, Мэри, Веси и даже Новгородской Води. В свое время это был действительно великий и многолюдный народ, земли которого у Верхнего Днепра перешли Невры-славяне век за веком оттесняли его глубже к северо-востоку за Волгу и Аку. Во всяком случае, мы никак не можем согласиться со словами Шафарика, что, судя по вышеприведенным свидетельствам, Нет будто бы сомнения, что великий и многолюдный народ Будины занимал когда-то жилищами своими всю нынешнюю Волынь и Белоруссию. По Геродоту именно на Волыни жили скифы-пахари, а в Белоруссии – невры. Маленькое Птолемеево племя Водины жило у Карпат наряду с певкинами – Буковина, Бастарнами – Быстрится карпианами, хорватами Рассказ о походе Дария Может быть баснословный Нисколько не изменяет геродотовской этнографии Ибо она написана для изображения Скифии и ее границ А вовсе не по случаю только похода Невероятной кажется длина походного пути Но если Дарий из Персии пришел к Дунаю то очень легко мог пройти по степям и к Дону, тем более, что в то время это была очень торная, торговая, всем известная дорога к Уральскому хребту. В X веке от устья Дуная до Саркала-на-Дону, вблизи Волги, считалось 60 дней пути. Не мудрено, что и во время Надария до тех же мест считались те же 60 дней, о которых пишет Геродот. Несмотря на то, что труд Шафарика пользуется великим авторитетом и представляет в своем роде целую энциклопедию по славянской древности, мы все-таки должны сказать, что его изыскания по этнографии русской равнины очень слабы. Здесь он больше, чем где-либо, руководствовался предубеждениями, например, против кочевников, и принимал на слово без поверки разыскания немецких ученых. Но... Необходимо заметить, что ни для Шафарика, ни для немецких ученых русская равнина не могла представлять столько интереса, чтобы посвящать ей всю ученую любовь относительно расследования ее древнейшей истории. Это дело в полном смысле русское и должно принадлежать русским ученым. А русские ученые, даже передовые историки, к сожалению, чуть не презирают всю нашу Заваряжскую древность, Костомаров, русская старина, 1877 год, номер первый, по подобию Шлецера, уверяет, например, что из тех показаний древних и средневековых писателей о нашей стране, какие нам уже известны, ничего верного извлечь нельзя. Все будут только вероятности, а от размножения вероятностей наука. Ничего не приобретает. Почтенный автор забывает, что историческая наука из коней устраивается только на вероятностях, и что каждая страница очень основательных исследований, даже о временах очень к нам близких, наполовину всегда состоит из вероятностей, более или менее оправданных критикой, а иногда и вовсе неудачных. Размножение вероятностей неизменно открывает путь к настоящей истине. Развитию науки очень вредит не размножение вероятностей, а равнодушие к ее задачам, прикрываемое к тому же авторитетным шляцаровским решением, что дальше заученных истин ходить не следует. Смотрите И.Р.Ж. часть 1, страницы 190-192. К тому же... Уверять, что мы знаем все, что говорили о нашей стране древние, невозможно. Мы знаем очень отрывочно, неполно и весьма поверхностно только то, что сообщили нам немецкие ученые и Шафарик. До сих пор сами мы еще не пускались в такие тяжкие разыскания, ибо наши руководители всякую подобную попытку встречают осуждением и даже посмеянием. У нас, например нет не только хорошей, но и никакой исторической географии нашей страны. А между тем нам необходимо рассуждать и о черных болгарах, и о будинах, с которыми мы блуждаем, переселяя их с места на место, как кому понадобится. Если бы была собрана из первичных источников древняя география страны, то многие исследования, как совсем излишние, не появились бы и на свет». В нашей исторической науке не существует именно того, что в изобилии существует у западной учености. Не существует тех материковых исследований, без которых никогда не устроится и сама наука. Вот причина, почему мы так поверхностно и легко относимся и к доваряжской древности. Костомаров всякое толкование свидетельств этой древности почитает произвольным. Они кажутся ему чуждыми и дикими для круга наших исторических познаний. До какой степени все это произвольно, — говорит он. Можно видеть, например, из того, что упоминаемых Геродотов Удинов, Шафарик считает славянами, предками нынешних белорусов, и помещает в белорусских болотах, а господин Забелин видит в них Мордву и Ватяков, обитателей восточной полосы. Сущности и тот и другой руководствуются своими субъективными соображениями, а результатом выходит, что наука все-таки не знает, что такое были вудины. «Русская старина», 1877 год, номер 1, страница 176. Но для поверки подобного произвола существует судья-критика, А она-то в настоящем случае, обходя молчанием оценку так называемых ею произвольных толкований, что, конечно, требует труда, стремится только подвергнуть сомнению само существо вопроса, стремится доказать, что изыскание о каких-либо вудинах, скифах, роксоланах и тому подобных народах, в сущности, игра, не стоящая свеч. Следуя твердо заученным понятиям нашей образованности о пустом русском месте в истории, почтенный автор никак не хочет принять в родство с Русью и древних роксолан, говоря, что подобная мысль и ему приходила, когда он занимался древними народами, населявшими русскую страну, но, всмотревшись беспристрастнее, он увидел несостоятельность подобных предположений, основанных единственно, Будто бы на созвучии. И затем через несколько страниц, 167 и 183, сам же уверяет, как важно, например, свидетельство Симеона Лагофета о древнем Россе, освободителе и прародителе Руси. «Это свидетельство, — говорит он, — должно иметь для нашей истории первостепенную важность» оно служит доказательством, что русы сами себя отнюдь не считали происходящими от недавних пришельцев, но, подобно многим древним народам, духовно жившим вехическими преданиями о своей стране, имели воображаемых предков и родоначальников. Сколько же требуется пристрастия для того, чтобы заметить и без того очевидное? Родство народного мифа, в глубине которого всегда лежит несомненная истина, с историческими несомненными свидетельствами о существовании целого народа с таким же именем, упоминаемого за несколько столетий прежде на тех же самых местах, где существовал и мифический исторический Росс. Конечно, это только вероятность, ибо никакого юридического документа и расписки на это мы нигде не найдем. Но историческая правда имеет свои основания, для которых юридический документ или писанное засвидетельствование еще немногое значит. Так шатки и поверхностны огульное осуждение почтенного критика всех попыток, стремящихся разъяснить доисторическое время Руси. Ясное дело, что при таком направлении нашей руководящей исторической критики Появление русского шафарика и лицейса на долгое время сделалось невозможным. Для молодых ученых потребуется большая храбрость уже только для того, чтобы сломить застарелое и закоснелое предубеждение против скипства и роксоланства Древней Руси. В своей книге мы сделали, что могли, опираясь главным образом на первоначальные источники, так показано и выше не вступая в споры с разнообразными мнениями авторитетов. Им же нет числа, по той причине, что их разбор потребовал бы особой книги. В отношении местоположения древних жилищ вудинов мы имеем на своей стороне авторитет знаменитого Гарена, «Политика и торговля древних народов», который, преследуя одни научные цели – Конечно, иначе и не мог растолковать до крайности простой и ясный текст Геродота. Конец примечания.